Глава четвертая. Потомки Калива. От охотничьей стоянки на озере Оленьи Мох до горы, где обитал Вяни Мюнин, было два полных дня пути. Без ночевки никак не обойтись. Но Ильма и Кальли, хорошенько все обдумав, нашли лазейку, где укрыться от зла колдовства, как не в обиталище богов. Поэтому Ильма уклонился с прямой дороги и на закате следующего дня вышел к лесному святилищу Ильматер, небесной жены. Собственно, святилища как такового и не было, ни островерхой резной хоромины, как у южных карьяла, ни расписных идолов за высоким тыном, как у виньяслави. На покатом холме росла огромная раскидистая священная берёза, Зеленым шатром возвышаясь над лесом. Лес вокруг холма не рубили, он раступился сам, склонившись перед мягкой мощью любимого дерева верховной богини. Ствол у корня было не обхватить и пятерым, но нежная кора белела так же, как пару сотен лет назад, и тонкие ветви стелились по земле, словно линные девичьи косы. Женщины и девушки окрестных селений Справляя свои женские обряды во славу Ильматер, вплетали в эти косы яркие разноцветные ленты и нитки. Верховой ветер трепал необъятную крону, сбрасывая на землю первые жёлтые листочки. Под этой берёзой, Ильма, и расположился на ночь. Он был уверен, что уж здесь-то его точно никто не потревожит. Мущинам запрещалось участвовать в обрядах женских богинь. но небесная жена никому не отказывала в помощи особенно тому кто и назван был в её честь иль маринин птица небесная окончание н в древности торжественная форма имени позднее фамилия ильма с детства привык ночевать в лесу под деревьями и холод его не пугал Он лежал на траве, закинув руки за голову, и постепенно погружался в сон, как будто уплывая на волнах приглушенных запахов и звуков: кислый запах сохнущих листьев, сырого мха и грибов, привычный комариный звон, терпкий аромат поздних цветов. Над головой, в обрамлении шелестящих веток, звезды, словно холодные искры инея, ночное небо, как окно в грядущую зиму. Лес всегда был для Ильма уютнее и роднее, чем отчий дом. Конечно, Топиолу и раньше нельзя было назвать безопасным пристанищем. Здесь умирали и убивали, но никогда не убивали из ненависти, только по необходимости. Что же творится с ней теперь? Казалось, светлую Топиолу кто-то сглазил, как ту болотную ель, в которой поселился зубастый хищник. На миг в сознании Ильма промелькнуло видение боя с оборотнихой и подменышем. Коварство, подлость, жестокий расчёт на такое способны лишь хищники и люди. Ильма закрыл глаза. В святилище Ильматор не было места для нечисти, даже в мыслях, даже в снах. Насилие и ненависть остались за кругом тишины. Около полуночи к берёзе вышел старый лось. которого охотник спугнул на каноне. Он обнюхал спящего, фыркнул и ушел в чащу. Позднее, когда на холме стало светло от звезд, из густой травы вылез Ворса в кафтанчике из опавших листьев, с грязной бородой, похожей на пучок корней. Ворса, мелкая лесная нечисть, вроде домового. Он повертелся возле человека, разглядывая его во все свои мышиные глаза. особенно долго и алчно таращился на серебряную пряжку пояса с вытравленной руной урожай, приносящей удачу. Уже и лапку протянул, но получил сухим сочком по макушке, пискнул и спрятался обратно в траву. А под утро, когда лес затих и успокоился в молочных сетях тумана, раскинутых в розовой заводи неба и светлого марева, выплыла на поляну призрачная фигура. похожее на скрытое в облаке весеннее солнце. Когда же край солнца заблестел над лесом, она исчезла вместе с туманом. Ильма проспал ночь без сновидений. Проснулся он на заре от ощущения чьего-то взгляда. Резко приподнявшись на локте, он увидел, что в пяти шагах от него стоит девочка лет 10, нарядная и румяная, в расшитой жемчугом повязке на льняных волосах. Лицо девочки показалось ему знакомым серебряные лягушачьи лапки в ушах и на шее указывали на принадлежность к роду Калива вид у неё был торжественный в руках большое розовое яблоко должно быть девочка пришла в святилище в такую рань чтобы принести первнца от яблони в жертву богине впрочем имени её он вспомнить не смог Кажется, сестрёнка одной из подружек Айники. Эй, Ильмаринен, неожиданно произнесла девочка. Не ходил бы ты в Калева. Почему? опешил он. А там нынче поселился страх. Какой ещё страх? опешил Ильма. Они и сами не знают какой. Смотри, как бы ни на роком тебе и мне оказаться, чтобы не решили, увидев тебя. Ага, вот и он. Охотник нахмурился. Может, девчонка решила над ним подшутить? Нет, выглядела серьёзно и, кажется, в самом деле за него тревожилась. "Ничего не понимаю", искренне сказал он. Девочка вздохнула, как взрослая. "Дети Калева боятся всего, что приходит из Тыпиолы", раздельно произнесла она. Ильма пожал плечами. Но странные речи ребёнка пробудили в нём смутную тревогу. Да что там случилось-то? Пока ничего. Право же, послушайся меня, Ильмарин. Обойди деревню стороной и иди прямо к Вянимеёнину. Всем будет так лучше. Вяйна тебе и руку вылечит. Ильма покачал головой. Он давно проголодался и очень рассчитывал перехватить чего-нибудь у дяди. А до горы, где живёт Вяйна, ещё день пути. Если всё хорошо, доберёшься только к вечеру. Что за нелепые разговоры о каком-то страхе истыпеолы? На, возьми. Девочка, словно прочитав его мысли, протянула ему яблоко. И мы пообедаешь. Оно сладкое. Одним яблоком мне не наестся, возразил Ильма и поднялся на ноги. Он принял решение и не собрался его менять из-за туманных предостережений какой-то девчонки. Спасибо, маленькая. Ты ведь его в святилище несла. Вот и неси. Не то Ильмотор разгневается. Что там в Калива? Кто-то на меня сердит? Все, сурова ответила девочка, кроме Айникки. Ну тогда я спокоен. Девочка снова вздохнула, но спорить не стала, только отступила в сторону, давая Ильме дорогу. Почему ты меня не слушаешь? Обижена проговорила она: "Я ведь хочу тебе добра". Ильма потрепал её по макушке. "Пусть Ильматер будет к тебе благосклонна, маленькая. И к тебе, Ильмаринин". Охотник сбежал с холма. Ветер прощально подтолкнул его в спину. Ильма обернулся. Священная берёза выше не качала кроной, как будто говоря ему: "Ещё с-свидимся". Румяная же девочка исчезла. словно её и не было. От святилища к селению Каливо вела широкая хоженая тропа. Берёза давно осталась позади, лес поредел. Замелькали среди стволов жёлтые пятна кулиг. Кулига небольшое поле в лесу, образовавшееся в результате вырубки или сжигания деревьев. Поля блестели от утренней росы. И вот уже вдали показалась река. А за ней на высоком берегу заборы, избы, выгоны и огороды рода Калива. Ильма, хоть родился и вырос в Каливе, всегда чувствовал там себя отчасти чужим и к людям возвращаться не любил. В лесу одному или с молчаном Калли ему было спокойно и уютно. А теперь, разглядывая издалека острые коньки крыш Ильма словно бы издалека ощутил тот страх, о котором говорила девочка в святилище. Как будто над деревней нависла незримая паутина из трусливых и недобрых помыслов, зависти, лжи и мелкой злобы. Впрочем, может, ему только так чудилось после чистоты и покоя топиолы. Ильмо миновал опушку леса, и неожиданно увидел перед собой чистокол. Определённо жители Калива времени не теряли. Последний раз, когда он навещал родичей, а это случилось более месяца назад, ничего подобного здесь не было. Все и так знали: вот лес, а вот земля рода Калива. Так было и будет вовеки веков. Раньше селение окружала хлипкая ограда из жердей, только чтобы глупая скотина не уходила в лес. А теперь деревня ошветинилась в сторону топиолы, заточенными кольями. С другой стороны её охраняла надёжная преграда река. Ильма уже не удивился, когда вместо старой рогатки, что вечно стояла сдвинутой к обочине, обнаружил настоящие ворота, навесные, двустворчатые, в человеческий рост высотой. У обочин были вкопаны колья, увенчанные черепами жертвенных коров и коз. Эти кольья торчали здесь и раньше. В положенные дни животных отводили в лес и оставляли там на корм диким зверям, а потом забирали кости и вешали черепа в напоминание тапио. Но теперь к ним добавились две высокие жердины, на которых кто-то повесил новые черепа, человеческие. Ильма в первый миг даже سترхнул пригляделся и перевёл дух. Черепа были очень старые. Это, Это наверное, те головы, что принесли, принесли с войны, войны, сообразил он. 15 лет назад роду Калива повезло. В междоусобице он участвовал на стороне Унтому, а не его несчастного брата. Противникам досталась смерть. Победители вернулись с богатой добычей. Некоторые, как староста Антеро, привезли из дальних краёв жон, а иные, должно быть, не самые умные, приволокли вырванные черепа врагов, чтобы по воинскому обычаю украсить ими свои ворота. Но черепа в деревне не прижились. Прошло немного времени, вояки успокоились, и старейшины потребовали убрать пакость с глаз подальше. Похоже, пакость понадобилась снова. Обе мёртвые головы были ярко раскрашены, не иначе как постаралась ведуня Локка. Узор был разный. На правом красный, для битвы, на левом синий с белым глазом Укко на лбу, против Хиси. На череп воина кто-то нахлобучил ржавый шлем. Ильма подошёл к воротам и поклонился мёртвым сторожам. Я иду из Топиолы, я чист. произнёс он ритуальные слова. Проходя мимо черепов, глядевших на него пустыми глазницами, Ильмо неожиданно показался сам себе каким-то чудовищем, выбравшимся из леса в человеческие земли. Впрочем, через ворота он перелез без особого труда. Если там и были наложены чары, на него они не подействовали. Селение Калива раскинулось на излучине лесной речки Янниго или Звонкой. Когда-то лучшие из этих избы принадлежали колдунам-охотникам, которыми славился род Калива. Но с тех пор, как сгинул последний из них, уже четверть века прошло. На самом высоком месте, над обрывом, выселся небольшой курган – жилище предка покровителя рода Калива. На кургане торчал деревянный столб, украшенный вязью охранных рун, главной из которых была мощная руна земля предков. В верхушку столба венчала грубо вырезанная голова самого первопредка Калева, борода веником из подберестяной личины. В основании столба лежал камень, похожий то ли на перепелиное яйцо, то ли на раздувшуюся лягушку. На камне пестрели неопрятные следы подношений. Старики утверждали, что камень этот родила земля, и это есть образ первоматери Роди, супруги предка Калива. О том, как возник на свете род Калива, одного мнения не существовало. Из поколения в поколение передавали в роду легенду о том, как давным-давно, во времена сновидений, Верховный бог Уко в образе лягушки упал с пня и на него наступил медведь, покинув бренные останки Уко долго думал, на что бы их употребить. В конце концов придумал и смастерил из них человека. Так на свет появился первопредок Калива, а от него пошли все северные коряла. Еще рассказывали иначе. Однажды Уко облачился в лягушачью кожу. Зачем? То было ведомо только ему одному. Да и свалился с пня прямо под ноги медведю. Пути богов не исповедимы. В это время мимо проходил Райден по имени Калива. Он как раз думал, не обзавестись ли ему семьей, но вот беда: других людей на свете тогда еще не появилось. Увидев медведя, отважный охотник застрелил его. В тот же миг Уко принял свой истинный облик. и сказал, что исполнит любое желание спасителя. Калива пожелал жену. Уко задумчиво посмотрел на останки лягушки, так на свете появились северные коряла. Вообще преданий и баек о Каливе и временах творения среди коряла ходило несчислимое множество. Умалчивалось в них только об одном: почему Калива носит берестяную личину? В самой древней части селения, за высоким полусгнившим чистоколом с резными воротами, стояла большая изба. Когда-то её владел отец Ильмо. Он же превратил своё жилище в крепость, закляв избу от хищни. Стены дома, сложенные из кандовых сосновых стволов, стали от времени бархатисто-чёрными, как сажа. Канда сухая смолистая боровая сосна, в отличие от мянды, рыхлой сосны, выросшей на болоте. По воротам и наличникам летели табуны огненных коней. На воротах были вырезаны знаки луны и солнца. И повсюду, от крыльца до конька, где едва заметно стёртый временем, а где ярко и жутко, смотрел белый глаз с чёрным зрачком. Глаз Укко, оберегающий от зла. Отец Ильма умер более 15 лет назад от ран, полученных на войне. После его смерти дом перешёл к его, его младшему брату, дяде Ильмо. Уйво, никогда не имевший склонности к ратным подвигам, вёл хозяйство спустя рукава, также относясь и к воспитанию осиротевшего племянника. Ильма вместо того, чтобы набираться около дяди рыболовецкой мудрости, Сначала пытался набиться в ученики к Венемюнину, а потом и вовсе перебрался в Топиолу. Старинный зачарованный дом понемногу пришел в упадок. Шестикрылые птицы и огненные кони бледнели и выцветали под снегом и дождем, и постепенно покидали стены дома, переселяясь должно быть в более подходящие места. Ильма за дами подобрался к отцовской избе. Проскользнув в приоткрытые ворота, откинул закрывающую вход лосиную шкуру и сунул голову в душную темноту синей. "Эй, дядюшка!" позвал он шёпотом, чтобы не разбудить детей. "Медведь тебе, дядюшка?" глухо послышалось изнутри. "Сейчас как огрею по спине оглоблий, чтобы не орал на духом ни свет, ни заря. Братец пришёл", раздался сонный голосок одной из маленьких сестёр Ильма. Нет там никого. Братец ваш в Топиоле. Детские голоса умолкли. Вскоре в сенях показался Куйво, приземистый, бородатый, как словен. Он был похож на племянника, только тёмный рыженой волос. Внимательно оглядев Ильма, он кивнул, но хмурое выражение с лица не убрал. Вот, принесла нелёгкая. Куйво подошёл к бочке с водой и плеснул себе в лицо. Да чего явился, бродяга? Чего тебе в лесу не сидиться? Руку обжёг, ответил Ильма, удивлённый нелюбезным приёмом. Встретил Хиси. Вот и пришлось их. Стало быть, будешь на моей шее сидеть, пока не заживёт. Ещё чего? обиделся Ильма. Я к вяйно пойду. Где он сейчас? На своей горе? Куда ж ему деться? Сходи к нему, сходи. Да прямо сейчас и отправляйся. Э, нет. В избу не ходи. Подожди-ка. Омывшись, Куева зашёл в избу и сразу вернулся обратно с пирогом в руках. Возьми и ступай отсюда, пока народ глаза не продрал. Да не улицей, а тишком, огородами. А вечером, после заката, так уж и быть. Приходи ужинать, только чтобы никто не заметил. Дядя, не выдержал Ильма. Да что у вас здесь творится? Кого ни встречу, все меня гонят прочь из деревни. Всё от проклятой ворожбы, все беды от неё, назидательно сказал Куйво. Ходил бы на рыбный промысел, как все добрые люди, или землю пахал, так нет же. Потянула бродягу в табиолу к нечисти поближе. И чем всё кончится, хорошо, если просто отметельят и выгонят в зашей за околицу. А если, как старики советуют, вбить рябиновый гвоздь в макушку, обмотать соломой и сжечь, Меня, а то кого же? Слушай, Ильмо, что люди говорят. 3 дня назад многомодрой Локке явился наш пращур Калива в лягушачьем облике и предрёк. Ильмо расхохотался. Ах, Локка, вот оно что, нашли кого слушать. Локка, завистливая, вредная старуха, от неё одно беспокойство. В следующий раз, когда явится со своими пророчествами, скажи ей: "Великий Райден Ильмаринен благодарит за добрые слова и просит передать вот это". Ильма сложил из пальцев некую устрашающую загагулину. "А на другой день здоровьем её поинтересуйся". Куйва ухмыльнулся, но снова помрачнел. "Тебе, бездельнику, всё бы хихоньки да хаханьки. Появлялся бы в родных местах почаще", так узнал У нас уж месяц, как никто в лес не выходит, разве что вдоль опушки и солнечным днём. А ночью за околицу никого и дубьём не выгонишь. Черепата видел? Конечно, знаешь, почему их там повесили? Чтобы тот, кто приходит из Стопиолы, куй воглянул племяннику через плечо и умолк. Сейчас тебе получше моего всё расскажут. сдавленным голосом сказал он, сгибаясь в поклоне. В ворота входили двое: крепкая жилистая старуха, одетая пёстро и богато, у висков серебряные легушачьи лапки, кожаные кенги, расшитые цветным бисером. От неё веяло терпкими сушёными травами и можжевеловым дымом. Разряжена, как на свадьбу, лицо суровое, брови насуплены. по лушаги позади поддерживая важную старуху под локоток шёл немолодой мужчина рядом с сухопарой бабкой он казался огромным медлительным и неловким увидев ильма глянул на него тяжёлым взглядом изпод нависших век не обманули рыбаки явился таки я знала что он придёт торжествующе заявила старуха предка не обманишь Батюшка наш антера, засуетился Куева. Матушка Локка, окажите милость дому. Проходите в избу. Нет. В эту избу мы не пойдём, со значением ответила Локка, мастаясь на высоком крыльце. Антера и Куева подхватили её под руки, помогая устроиться поудобнее. Ох, спина так и ноет. Видимо, к дождю сообщила знахарка, устроившись на крыльце так, чтобы прочие стояли перед ней, как на судилище у славенского князя. Врёшь ты всё, старое лягво, подумал Ильма. Да на тебе пахать можно. Ты тут всех нас переживёшь. Ильма и Локка не переносили друг друга уже много лет, с тех пор, как Вяйна взялся учить мальчишку колдовству. Хоть он это занятие и забросил, но вражда осталась. Локка не уставала повторять, что охотник, пол жизни проводящий в тапиоле, рано или поздно накличет беду народ. А Ильма ее высмеивал и в глаза, и за глаза. Родовичи смеялись, но с оглядкой. Все они, кроме Ильма, боялись знахарки. Садись, матушка, подальчался гостьику его. Пива просинова не желаете? Пирогов? Правда, вчерашние, чёрствые. Локка, как будто ждала этих слов. Не время растягивать за пирогами, зловеще произнесла она, когда беда стоит на пороге. Куйво испуганно моргнул. Я слышал, с тобой говорил сам предок Калева, спросил Ильма, откусывая пирог. Тот оказался с томлёным луком и белыми грибами. И что он сказал? Лока на него и не взглянула. 3 дня назад я услышала голоса пращуров. Заговорила она, глядя перед собой неподвижным щучим взглядом, то деды наши веселились под землёй, в чёрной манале. Поспешила я на берег, к священному холму, принесла жертвы и развела костёр. Из дымом мой дух отправился за чёрную реку. Страну мертвых. Там, в земле предков, я встретила отца нашего Калива. Сидит он, и слезы из-под личины текут по бороде. А вокруг него умершие родичи хороводы водят, веселятся. Скоро к нам детки наши прибудут, все до единого. Это как же до единого? Пролепеталку его. А отец Калива мне и говорит. Блезится гибель рода, беда идёт неминучая с севера, с юга и от родного очага. Ведёт беду молодой воин, на чьейле у него кровь, в одной руке меч, в другой пастуший рог. А за ним несчисленное войско хииси и тёмные крылья похёлы. Локко умолкла. Куйво в ужасе ухватил себя за бороду. Антера не отрывал от Ильмо мрачного взгляда. Это стало быть, на меня предки указали. Нахально спросил Ильма: "Прилечу, значит, с войсками на крыльях пахьелы и родной очаг порушу". "Молчи, охальник", простонал Куйва, махнул рукой и отвернулся. "Матушка Лопка, ты чай не мухоморами объелась". Вежливо продолжал Ильма: "Какая пахьела". Я девича убил двух хиси, едва жизни не лишился, а ты говоришь войска? Я кто тут, воин? Я и меча-то в руках с роду не держал. Ищи воинов в южных землях у варгов. Сказано от родного очага, повторил Антера. Спорить тут не о чем, и так всё ясно. Пошли с нами, Ильмарин. Батьushka Антера, прости его неразумного, взвыл Куйво. видно решил, что ребиновый гвоздь и соломенный костер уже ждут племянника за воротами. Ой месь Куйва, сурово сказал Антеро, ничего ему пока не будет. Сначала поговорить надо, а там посмотрим. Ильма, ты идешь? А то я ведь и рабов могу позвать, посадят в мешок, дать несут. Ильма пожал плечами, откусил сразу пол пирога. И пошёл вслед за Антеро и Локкой вверх по пустой кривой улице, туда, где над кронами рябин возвышался острый конёк харом Антера.